Глава двенадцатая. «У тебя здесь что, вип-сервис?» «Дорогуша», — передразнил Логан, когда Дороти отошла от нас подальше. «Ох уж эта дорогуша!» Так и знала, что Логан к словечку прицепится. Хорошо, что он не видел, как Дороти за его спиной одобрительно мне подмигнула. «Прошел-таки кастинг у моей сиэтловской мамочки». «Прекрати», — засмеялась я, пытаясь дотянуться и шлепнуть его по руке. Но Логан ловко уклонился. Это только Дороти позволено так ко мне обращаться. А за какие такие заслуги? За особые. Как-то так само вышло, что я привела Логана в банк-банк. Народу, как всегда, было много, а столик для особо близких друзей пустовал, ожидая нас. Наверное, я на подсознательном уровне хотела оказаться в привычном для себя месте. Вот ноги и понесли меня в банк-банк. Апельсиновый фреш здесь бесподобен, хмыкнул я. А разве апельсиновые фреши могут быть не бесподобны? Погоди, ты еще окислятину за углом не пробовал. Как-нибудь зайдем, оценишь разницу. Логан запрокинул голову и расхохотался. Нам было легко друг с другом. Там способствовала обстановка, наверное. Сидим мы сейчас в каком-нибудь более стильном или классическом месте, возможно, я бы не чувствовала этой непринужденности и свободы. А может, я себя просто накручивала? — Как день-то прошел? Ты сегодня рано, кстати. Уж я потому, как ты описывал свою загруженность, ждала тебя к полуночи не раньше. Я опустила подбородок на сложенной ладони и кокетливо поморгала. Провоцировала, конечно, ничего не поделаешь. Но мне почему-то нравилось наносить Логану легкие уколы. Я ведь не созла, а так для тонуса. Тем более моя обида на его исчезновение... То и дело напоминало о себе. Должно пройти чуть больше времени, чтобы я забыла о его неджентльменском поступке. Решил, что сегодня с меня хватит. Думал, что дома меня ждет прекрасная женщина, а это намного интереснее работы. Хотелось сказать, что он льстец. Но я просто закатила глаза, показывая, что я вообще о его ответе думаю. Вообще, сегодня был трудный день, вот я завершил его пораньше. Уже более серьезно добавил Логан. «Трудный? В каком смысле?» «Назовем его днем отказов», — пояснил он. «Иногда, как руководитель, ты вынужден принимать непопулярные решения». Я покивала в знак того, что понимаю. Пришлось отказать нескольким авторам, которые давно публикуются у отца. В продлении контракта. Господи, такое ощущение, что котят на улицу выкинул. Логан опустил голову и потер шею ладонью. Видимо, он действительно нес определенный груз не только решений, но и вины. Это не просто говорить «нет». Особенно если ты далек от бизнеса, в который вовлечен теперь по неволе. А насколько я поняла, Логан отцу никогда не помогал. Если был старше и пытался его пристраивать на какую-то должность в издательстве, думаю, сынок его разочаровал. Не в этом ли причина, что сейчас Логан так безжалостно кромсал отцовское детище? «Да брось", нахмурилась я. Отгоняя себя эти странные мысли, «У них же есть какая-то компенсация по договору. Совсем без цента ты их не оставил?» «Да, есть. Все мои люди взрослые, выплывем?» Логан посмотрел на меня, печально улыбнувшись. «А если бы на их месте была ты?» Сказала бы мне то же самое. Это был очень хороший вопрос, на который вот так сходу ответа я не находила. Готова ли я разделять личное и работу? Да черт его знает. Наверное, обида бы была. А мне уже начинать волноваться? Нет, пока не надо. Со смешком успокоил меня Логан. У меня есть Альфред. Я знаю, что мой контракт меня с дыркой в кармане не оставит, даже если вы, мистер Белл, захотите от меня избавиться. Ну, это навряд ли. Логан взял меня за руку и наклонился, оставляя на костяшках легкий поцелуй. Краем глаза я уловила, как Дороти за стойкой, отвлекшись от заказов, приложила руки к груди. Наверное, со стороны нашего ракования смотрелось милым. Что, все-таки прошел кастинг? Уточнил Логан, даже не смотря в ее сторону. — А Я сюда тебя не на кастинг позвала, а перекусить, — отмахнулась я, выдергивая у него свою руку «Ешь, давай!» — приказала, посмеиваясь. Но если тебе интересно, кастинг ты прошел с самого начала, как только переступил порог кафе. Полутора часами позже Логан вызвал Убер, и мы сбежали с крыльца Бэнк-Бэнк, посмеиваясь над какой-то очередной шуткой. Я взяла Логана под руку и глубоко вдохнула вечерний городской воздух. Было и спокойно, и непривычно. Я точно ненормальная, если простая прогулка с парнем кажется мне каким-то фантастическим делом. А — Вон там. Логан указал на противоположную сторону улицы, где в ряд стояло шесть серебристых машин с известным логотипом, не меньше. Там целый автопарк. Водила мог бы и развернуться, кстати. — Логан, а ты не любишь водить? — спросила я то, что давно уже. Крутилось у меня в голове. — Предпочитаешь передвигаться на такси? У тебя же есть машина. — О, как много вопросов. С какого же начать? — протянул Логан, наклоняясь и целуя меня, чтобы не ответить ни на один из них. Дерьмовый отвлекающий маневр. Видимо, я опять залезла не туда. Прекрасно помнила, что, со слов других, несколько лет назад Логан тут гонял, как умалишенный. Может, его прав лишили на какое-то время. Почему бы уже не сказать хоть что-нибудь? Я не вожу, да и с водителем удобнее. Все же выдал он, а после переключился на меня. Может, ты нас покатаешь? «У меня рассеянное внимание, в большом городе дорога меня пугает», призналась я, и это было истинной правдой. Седловский трафик был мне не по зубам. Мы как раз прошли к перекрестку, когда это произошло. Поток машин притормозил, а вместе с ним и дорогое темное авто. Пассажир на заднем сиденье смотрел вперед, и его точеный орлиный профиль бледного лица пятном выделялся в полумраке салона. Я несколько раз моргнула, чтобы прогнать на Но лицо не исчезало. Более того, пассажир обернулся и посмотрел прямо на меня. Его лицо ничего не выражало, взгляд на секунду задержался на мне, потом скользнул в сторону, а дальше поток машин. Снова ожил. И авто уехало. Наверное, только через несколько секунд я поняла, что Логан обращается ко мне. Оказывается, я вцепилась в его руку и держала практически мертвой хваткой. «Все нормально», — мотнула я головой. Ты так меня схватила, будто думала, я сейчас под колеса бросаться начну. Я тихонько рассмеялась, только что ненатурально вышла. Логан пытался все перевести в шутку, и я подыграла. сказала же, сиэтловский трафик мне не по зубам. Никогда я за рулем, никогда я пешком. Да все нормально, Блейки. Он коротко чмокнул меня. В макушку и когда зажегся зеленый, мы перешли дорогу, чтобы найти наш Убер. Локон уже давно заснул, а я все никак не отключалась. С закрытыми глазами мне надоело лежать, поэтому я то смотрела в потолок, то поворачивалась лицом к окну, чтобы наблюдать, как далеко продвинулась Луна, заглядывающая к нам в комнату. Сегодняшняя встреча все никак не шла у меня из головы. Да и то, разве это встреча? Так мелькнул призрак из прошлого. Призрак мог остаться призраком, а мог превратиться во вполне обычного человека. Еще я могла обознаться, нечего ему было делать в светле нечего. Это еще одна из причин, почему я забилась на другой конец Штатов. Не знаю, сколько уже было на часах, наверное, глубокая ночь, но я сразу почувствовала, что что-то не так. У Логана изменилось дыхание. Размеренным и ровным оно уже больше не было. Сначала паузы между вдохами увеличились, а потом к ним подключился какой-то звук, будто бы Логан втягивал воздух сквозь плотно стиснутые зубы. Он лежал на животе, одной рукой обнимая подушку, поэтому лица я не видела и не могла оценить, так ли это на самом деле. Когда тело Логана стало подергиваться от мелкой дрожи, я перекатилась на бок и привычным, уже шепотом опустила ладонь ему между лопаток. Аккуратно погладила и прошептала Шш! Все хорошо. Логан что-то непонятно проворчал, но проснулся, рывком лег на спину и уставился в потолок, не касаясь меня. «Тебе что-то снилось?» — пробормотала я, думая, что вопроса глупее не придумаешь, но надо было что-то спросить, заполнить пустоту ночи. «Мне всегда снится одно и то же», — однако ответил Логан сухим, почти скрипучим голосом, так будто бы страдал от жажды. Только я до финала никак не дойду. Док считает, когда переживу кошмар до конца, он может уйти. — А Значит, зря я тебя разбудила? Логан тихонько хмыкнул и отрицательно помотал головой. — Нет, не зря. Я пока не готов возвращаться в это дерьмо. А когда буду готов, мне лучше быть одному. Ну, — Но зачем ты так говоришь? — упрекнула я, все-таки протягивая руку и откидывая ему влажную челку со лба. Мне безумно хотелось дотронуться до Логана тогда, как Он мягко от меня отстранялся, будто бы обозначал запретную территорию. «Блейк, я прекрасно понимаю, что ты рискуешь. Чем? Ну, хотя бы своим собственным сном. Я не даю тебе спать по ночам». «Спать по ночам мне не дают собственные нервы», — отмела я его доводы. «И ты тут совершенно ни при чем». Отчаянная Блейки. Логан развернулся и лег на бок. Я ответила на его взгляд улыбкой, а Логан, наконец, погладил меня по волосам, и я, словно котенок, чуть не замурлыкала от его ласки. Отчаянно, любяще хотелось бы ответить мне, но я не была уверена, что Логан готов сейчас слышать от меня такие признания, да и сама я навряд ли готова их произносить. Я пойду на понтон, проветрюсь. Спи, Блейк, я быстро. Попробую? Кивнула я и не стала навязывать на свою компанию, хотя мне очень хотелось выйти на улицу вместе с ним, но я прекрасно понимала, что он ищет уединение. Однако, когда из приоткрытого окна потянула его дешевыми сигаретами, я улыбнулась. Мне стало спокойнее и, видимо, до той степени, что я сама того не ожидая, заснула.